Глава 55. Нина. В понедельник я шла на работу к Бестужеву с каким-то новым ощущением. Что-то подобное я испытывала на прежней работе, когда привыкла к ней и стала воспринимать коллектив практически как членов семьи. Сейчас все было не совсем так, но похоже. Да, за последнее время Олег и вправду стал мне понятнее и ближе, хотя прошло меньше двух недель с тех пор, как я начала у него трудиться. Ровно недели осталось до корпоратива и две недели до Нового года. Кстати, Нина, безобразие! Всего две недели, а подарка для Маши у тебя до сих пор нет. Ну, как так? Точно не мать, а хидно. О чем думаешь? Хотя ясное дело о чем. Сначала об увольнении, потом о новой работе. После об авантюре с Алочкой, а сейчас... А сейчас о том, как удержаться и не рухнуть Бестужеву в объятия, презрев собственные принципы и предубеждения. А еще перестать улыбаться. Перестать, я сказала! Но как перестать, если Бестужев, впустив меня в квартиру, тут же умчался в кабинет, оставив на пороге только кота? И это было умилительно. Я снимала куртку и сапоги, А бегемот сидел и смотрел на меня со спокойным достоинством хорошо накормленного животного. Забавно. Обычно коты, попадая в новое для себя место, прячутся и стрессуют. А этот ведет себя так, как будто ничего страшного не происходит. Весь в хозяина. Уверен, и Бестужев тоже не стал бы отсеживаться под диваном. Я даже засмеялась, представив себе Олега, который прячется от кого-нибудь в шкафу. Нет, такое точно не про него. И кота он с тем же характером выбрал. «Как вам живется с бегемотом?» — спросила я весело и громко, заходя в кабинет. Абсолютно забыла, где нахожусь и с кем общаюсь. Бестужев тут же зашипел, словно кот, которому наступили на хвост или даже что-то более интимное. «Нина!» — Олег разъяренно посмотрел на меня и указал перстом на мой рабочий стол. «Садись и молчи!» Ишь, «Ну, ладно уж Потерпим. Тем более, что в пятницу Бестужев мне первую половину зарплаты заплатил. А за это многое можно вынести. Особенно обычную тишину. В этой самой тишине, нарушаемой лишь бешеным стуком клавиш, стучал понимали с дикой скоростью. Мне кажется, он говорит и то медленнее. Мне пришлось сидеть почти четыре часа. Хорошо, что было чем заняться. Сначала привычные правки, потом просмотр комментариев, группы в соцсетях, куда следовало запланировать посты на неделю, а под конец еще и аудиокниги. Портал, на котором Бестужев выкладывал свои книжные новинки, и не только новинки, был своеобразно устроен. Текст там делился даже не на главы, а на маленькие кусочки, и к каждому такому кусочку мне нужно было загрузить аудиофайл из папки. Дело, конечно, нужное, но долгое и скучное. Я не успела закончить, когда Олег наконец перестал строчить, откинулся на спинку кресла и, поведя плечами так, будто они у него затекли, выдал базу. Ты мне кофе так и не сделала. Ой, блин, точно. Прости, повинилась я и чуть по губам себя не шлепнула, поняв, что именно ляпнула. Бестужев тоже это заметил, усмехнулся. И довольно засверкал глазами. Точь в точь его бегемот с утра пораньше. Ну, раз так, то можно и без кофе, — заключил Олег, и я помотала головой. Нет-нет, я сейчас сделаю, — вскочила с кресла, но сделала это слишком резко. Оно моментально упало на пол с диким грохотом. Бестужев потер ладонью лоб. То ли он у него от резкого звука разболелся, то ли фейспалм изображал. Вздохнул и попросил. «Не надо кофе. Я не сказал, что хочу кофе. Я просто напомнил тебе, что ты забыла его сделать. Что-то случилось?» «Да вроде нет. Наверное, это из-за бегемота. Я увидела его с утра в коридоре, развеселилась и растерялась». «Понимаю», — кивнул Олег со всей возможной серьезностью. «Я вторые сутки теряюсь, когда натыкаюсь взглядом на кота. Странно как-то и необычно. Но пока вроде ничего страшного». Хотя жрёт он, конечно, как не в себя. «Может, у него глисты?» — пошутила я, но в каждой шутке... И Бестужев это понял. Улыбнулся и признался. Дал я ему уже глистогонку на всякий случай. Но мне кажется, не в этом дело. Просто он здоровенный живот и прожорливый. Кстати, насчет прожорливости. Сходишь со мной пообедать? Это ужасно, но мне хотелось согласиться. Поэтому тот факт, что у меня были планы на дальнейший день, я воспринимала с одной стороны с облегчением, а с другой с недовольством. Не могу. Почему? — уточнил Олег, по своему обыкновению не обращая внимания на то, что спрашивать такое не совсем вежливо, если не сказать совсем невежливо. Я хочу сейчас в детский мир забежать, купить Маше подарок на Новый год. Давно пора было это сделать, а я все не о том думала. О! Бестужев оживился так, будто я сообщила ему, что собираюсь на цирковое представление. Вместе пойдем. э э я слышалась, наверное? Хотя вряд ли. Вам-то это зачем? Да, я не сказала «нет». Почему даже думать об этом не хочу? Не хочу и не буду. Интересно, никогда не был в детском мире. Серьезно? Конечно, а зачем мне туда идти? «Ну, не знаю. Чтобы купить подарок ребенку знакомых?» «Ты первая знакомая, ребенку которой мне хочется сделать подарок», признался Олег абсолютно спокойно и так обезоруживающе, что я растерялась. «В общем, пошли. Детский мир тот как раз недалеко, у метро в торговом центре. И напротив фудкор там и поесть можно». «Отговаривать вас бесполезно, да?» «А зачем меня отговаривать?» Удивился Бестужев, и с ответом я не нашлась.